Глава двенадцатая «Привет, Сью!» Удивление слышится в моем голосе, когда я отвечаю на звонок подруге. Уже довольно поздно, и у меня нет никаких предположений, для чего она может звонить. «Привет! Не отвлекаю?» Я сразу отмечаю, что ее голос звучит не как обычно, а немного напряженно. «Или это мне так только кажется?» «Да нет, все нормально. Я как раз закончила уборку кухни после ужина. Случилось что-то?» Меня настораживает, когда она издает этот звук. «Нет, не думаю. Просто... Может, я зря звоню, но я тут увидела Картера и с ним еще какой-то парень с девушкой. Мне просто показалось это странным. Где ты их увидела?» Не знаю, что так смутило Сью. Картер сказал, что вечером будет занят. Но ничего о том, что собирается с кем-то встретиться. Возможно, это кто-то, с кем он работает. Да мало ли... «В Калаврино!» Я тебе говорила, что устроил сюда на вечерние смены. Так Картер в Калаврино? Возможно, у него деловой ужин? Пока что я не видела причины как-то беспокоиться. Но повисшее молчание заставило меня напрячься. Сью? Позвала я, убеждая, что она все еще на линии. Да, но это странный деловой ужин, если это он. О чем ты? Похоже, она на самом деле в затруднении. Что же такого там происходит? Мне кажется, эти двое – пара, и у нее с Картром вроде как что-то есть, о чем ее приятели не знают. Сью несет какую-то околесицу. Не удивлюсь, если она что-то курнула на работе. Ты о чем вообще? – начала терять терпение я. Потруга протяжно вздыхает. Боже, только не возненавидь меня после этого. Я случайно подсмотрела. Эта девица подловила его, когда он из туалета выходил. На шею кинулась, стала целовать. Он вроде как не очень доволен был, но черт его знает, что у них там происходит. — Не знаю, Феникс, — подумала, должна сказать тебе. — Спасибо, Сью, ты правильно сделала. А голосом отзываюсь я. Меня немного мутит, но торопиться с выводами я не хочу. Этому должно быть объяснение. Должно быть. — Они еще не ушли? — Да нет, еще даже до десерта не дошли. — А ты на меня точно не злишься? — беспокоится она. — Нет, конечно. Успокаиваю я подругу, затем прощаюсь и, отключившись, думаю, что предпринять. Например, дождаться завтра и спросить у Картера, кто были эти люди и что его связывает с той девушкой. Или позвонить и как бы между делом спросить, чем он занят и с кем. Или не звонить и ничего не спрашивать. Тоже вариант. Я чувствую, что начинаю заводиться. Ну да, ничего не делать это не про меня. Я ведь не успокоюсь, пока все не выясню. Господи, почему такое отвратное чувство? что он меня обманывает. Потому что все не могло быть так хорошо. И я решаю действовать. Эй, я отлучусь ненадолго. Ты из-за старшего. Заглянув в комнату Чейза, предупреждаю я. Он увлечен чем-то в своем телефоне, но опускает его и кивает. Окей. Думаю, та ночь в тюремной камере заставила его повзрослеть. Во всяком случае, сейчас с ним нет проблем. Может, это и временно. Кто знает. Мой путь лежит к ресторану. Я не знаю, что увижу там и даже не представляю, чем все может обернуться. Несколько дней назад Картер предложил мне переехать к нему в Штаты. И я согласилась. Последние дни я привыкла к мысли о переезде. Думала о нашем с ним будущем и о том, как все сложится у детей. Очень может быть, что мои волнения не о том были. Машину я оставляю подальше от ресторана. И оставшиеся расстояние прохожу пешком. Нехорошее предчувствие в желудке усиливается. но я как могу игнорирую его. Выводы делать рано. Всему может быть простое логичное объяснение. Господи, пусть оно будет. Мне ничего не стоит обнаружить Картера и его спутников. Это молодые мужчины и женщины, как и сказала Сью. Их столик недалеко от широкого окна, поэтому я могу рассмотреть все. Картер сидит боком к окну. Я вижу его профиль. Он смеется в ответ на что-то, сказанное другим парнем. Девушка с ним — блондинка. И, кажется, довольно красивая. Сью сказала, что они с этим парнем могут быть вместе. И еще, что у них с Картером что-то есть. Пока что невозможно понять, что из всего этого правда. Но... не знаю, в чем причина, но мне становится неприятно, когда я вижу их. Это не похоже на деловой ужин. Скорее, встречу друзей. Если это так, немного странно, что Картер не пригласил меня. Мы вроде как собрались жить вместе... Разве это не предполагает, что теперь я его девушка? И разве своих девушек не принято представлять друзьям? В этот момент к их столику подходит официант, и второй парень протягивает ему карточку для расчета. Значит, они скоро выйдут. Мне пора убираться, если я не хочу, чтобы меня обнаружили. Я торопливо прячусь за обувь здания и выглядывая жду дальше. Через несколько минут вся компания выходит из ресторана. Черт, Рэв, ну ты и тяжелый, оказывается. Я слышу голос Картера. Он поддерживает парня, которого зовут Треф. Треф, кажется, перебрал. Он заводит какую-то песенку, ужасно фальшиве. — Ты сейчас всех местных кошек и собак распугаешь, — насмешливо замечает девушка. Она ушла вперед и теперь ждет, когда парни ее догонят. — Ты никогда не ценила мои вокальные способности, — громко жалуется Треф. Троица отходит дальше. И я больше не могу разобрать, о чем они говорят. Картер усаживает своего друга на заднее сиденье авто, а сам садится за руль. Девушка занимает место рядом с ним. Я понимаю, что они сейчас уедут и бегу туда, где оставила свою машину. У меня и мысли нет вернуться домой, пока не пойму, что к чему. Мне удается довольно быстро нагнать их. Но я держусь на достаточном расстоянии, чтобы не быть обнаруженной. Дорога, по которой мы направляемся, ведет к дому Картера. И скоро мы оказываемся в Норд-Весте. Я вновь останавливаюсь за несколько домов от того, что снимает Картер. Будет по-настоящему неловко, если меня увидит. Я выхожу из машины и добираюсь к дому Картера в тот момент, когда троица входит внутрь. Первый этаж хорошо просматривается благодаря большим панорамным окнам. Не уверена, что мне по душе такое архитектурное решение, но сейчас я этому рада, так как я могу видеть происходящее внутри. Я подкрадываюсь ближе, прячась за одним из деревьев на участке. Все трое поднялись наверх. Я ругаюсь под нос от досады, потому что теперь я потеряла их из виду. В спальне на втором этаже зажигается свет. Мне остается только ждать. Впрочем, ждать приходится недолго. Уже через несколько минут Картер спускается вниз и проходит в кухню. Я перебегаю к другой стороне дома и прячусь за стеной, подглядывая в окно. Пока что ничего необычного не происходит. Картер делает кофе, и мне уже начинает казаться, что произошла какая-то ошибка. Должно быть, Сью что-то не так поняла. Это все тот же Картер, которого я знаю, на той же кухне, где я бывала множество раз. Да, он не пригласил меня на встречу с его друзьями, и это неприятно, безусловно. Но это не криминал. Уверена, он все объяснит позже. А вот как я объясню ему, что шпионю за ним, если он меня застукает? Мне становится стыдно. И я решаю уйти по-тихому. Но в этот момент в кухню заходит девушка. Она уже успела переодеться в шелковую пижаму из коротких шортиков и майки. Я хмурюсь, потому что мне не нравится, что она разгуливает перед Картером в таком виде. Улыбаясь, она что-то говорит ему. Нет никакой возможности услышать, что именно. Похоже, Картер ей что-то отвечает, но он стоит спиной к окну, и я не вижу его лица. Но ее лицо я вижу и замечаю, как сползает с него ее улыбка. Она вновь что-то говорит, резко и на повышенных тонах, как мне кажется. Девушка с Картером спорит. Не зная о чем, но оба выглядят напряженными. Может, с и не ошиблась? Не знаю, что между этими двумя, но что-то очень личное. В какой-то момент ссоры она подходит к Артуру и вот же нахер, целует его. Он отстраняет ее. и, держа за плечи, качает головой. Расплакавшись, девушка вырывается. Я думаю только о том, что он отстранил ее недостаточно быстро, и о том, что они делали, это не впервые. Еще я думаю о том, что он мне лгал. Еще один парень, еще один лжец. Не уверена, какое во мне чувство сейчас сильнее злость или разочарование. Я достаю телефон и отправляю ему сообщение. Ублюдок! Я вижу, как он вынимает телефон из кармана, И, читая, хмурится. Но больше ничего не жду. И сваливаю. Хватит с меня. Мой мобильный начинает звонить. Это он. Но я игнорирую вызов. Мне удается пройти достаточно далеко, когда слышу, как где-то позади громко хлопает дверь, и затем раздается топот бегущих ног. Не обращая внимания, не сбавляя шага, я иду к своей машине, собираясь вернуться домой и сделать вид, что этого парня никогда не было в моей жизни. Пошел он. «Пошли они все!» «Феникс!» Я не останавливаюсь, когда он зовет меня. На самом деле, мне не важно, что он скажет. Что бы он ни сказал, это не изменит того, что он хренов лжец. «Господи, дастой же!» Он догоняет меня и хватает за руку. Но я вырываюсь, как ошпаренная. «Пошел ты!» Думаю, он поражен, когда я все же оборачиваюсь, и он видит мое перекошенное от гнева лицо. «Блядь! Ну почему так больно?» «Почему же так больно?» «Ладно, ладно!» Он наступает на шаг, выставив ладони вперед. Его лицо чертовски белое и напуганное. «Что происходит?» Я моргаю. «Это он у меня спрашивает?» «То, что ты поимел меня!» «Во всех нахрен смыслах!» Я зло отрывисто смеюсь, покачав головой. «Поздравляю!» «Отлично разлегся за счет дурочки Феникс. Но знаешь, все!» Я взмахиваю руками и отступаю. потому что если не уйду прямо сейчас, то расплачусь. — Отлично разлегся. О чем ты вообще? — недумевает он, не отстывая от меня. — Кто она? Твоя девушка? Я резко притормаживаю и, вздернув подбородок, оборачиваюсь к нему. Картер едва не налетает на меня. Мне следовало раньше спросить, а нет ли у него случаем девушки? Я идиотка. Но это как-то само собой предполагалось, когда он предложил мне жить с ним. — Лиза? Он хмурится и тут до него доходит. «Нет! Блядь, Феникс, нет!» В ужасе отрицает он. «Она не моя девушка! Это жена моего брата!» «Ну ничего себе!» «Трелла?» «Да!» вмешательство на его лице усиливается. Он еще не понял, что я следила за ним от самого ресторана. «А как ты...» «Следила за вами!» С вызовом бросаю я. «От ресторана!» «Понятно!» Кивает Картер. «Так ты трахаешься женой своего брата?» Это только предположение. Ровно до того момента, как я увижу реакцию Картера. Вот тогда мне становится понятно, что это правда. О, Господи! Я прикрываю глаза, чувствую, как тошнота подкатывает горлу. Вот это я вляпалась. Это в прошлом, Феникс. И это не имеет никакого отношения к нам, убеждает он, подступив ко мне. Ему лучше не трогать меня, потому что я за себя не ручаюсь. А она знает об этом? По ней что-то не похоже. Ядовито замечаю я. Знает, но Лиза плохо восприняла новость, что теперь все по-другому. Ты сказал ей обо мне? Конечно. Он слабо улыбается. Сказал, что встретил девушку и что все должно закончиться. От его слов у меня смешанные чувства. Не думаю, что это многое меняет. Все равно я чувствую себя обманутой. Я упрямо смотрю на Картера, не желаю так быстро сдаваться. Это не конец. если он надеется, что получится легко отделаться. «Что у вас тут происходит?» Я едва не чертыхаюсь, когда любовница Картера и вдобавок жена его брата приближается к нам. Немного неуверенная улыбка изгибает ее губы. «Ну, хотя бы соизволила халат накинуть. Возвращайся в дом, Лиза», — недовольно смотрит на нее Картер. «Мне бы хотелось познакомиться с твоей девушкой, если позволишь. Она вполне приветливо смотрит на меня». но от этого не начинает нравиться мне больше. Похоже, случилось недоразумение. Мне так и хочется ляпнуть, посчитает ли это недоразумением ее муж. Но сдерживаюсь. В конце концов, это не мое дело. Что там между ними происходило? Если это правда в прошлом, как говорит Картер. Хотя согласна ли с этим Лиза? Картер о тебе рассказывал, дружелюбно говорит девушка, не дождавшись от меня никакой реакции. Мне жаль, что ты стала свидетелем той сцены. Она обхватывает себя руками, неловко пожимая плечами. Боже, будь я чуть доверчивой, непременно купилась бы. Нам с Феникс надо поговорить. С неприкрытым нетерпением обращается к ней Картер. Оставь нас одних. Знаешь, это ни к чему. Игнорирую девушку, говорю я ему. Я пойду уже. Мне пора домой. Я вижу, что ему хочется возразить. Но в последний момент он отступает. Я позвоню тебе завтра. Догонку мне обещает он. но я не оборачиваюсь и ничего не отвечаю.